Глава 69. 17 мая. Пятница. Несмотря на серьезность ситуации, на свободе разгуливал чрезвычайно опасный, умный и непредсказуемый серийный убийца. Рой Грейс с трудом сдерживал улыбку, расположившись в кабинете помощника главного констебля Кассиана Пью и наблюдая за побогровевшим лицом босса. Тот сидел по другую сторону, чересчур большого стола. «Головы-то полетят, Рой!» — сказал Пью. «Да», — подумал Грейс, — «и первый полетит твоя». «Невероятно! Просто невероятно!» — повторил Пью медленно, словно по слогам. «Как, черт возьми, это случилось? Объясните!» С удовольствием мысленно усмехнулся Грейс и сказал... Главный хирург зашел в палату доктора Криспа, где тот содержался отдельно ото всех, чтобы осмотреть поврежденный глаз. По-видимому, Крисп застал его врасплох, скрутил, оглушил и, поменявшись одеждой, уложил в постель вместо себя. Как я понял, в комнате было темно, чтобы глаз Криспа меньше болел. Он утверждал, что яркий свет причиняет ему дискомфорт. В результате еще пару часов никто не знал, что произошло, пока хирург не пришел в сознание». Пью, волнуясь все больше и больше, несколько раз открыл и закрыл рот. Точно кот, который пытается откашлять комок шерсти. «Предполагалось же, что за дверью Криспа будет круглосуточно следить полиция. Чем же они занимались? Всякую ерунду себе в интернете заказывали!» «Они охраняли», — бросил Грейс, ожидая реакции Пью. «Рой, я серьезно, как? Как они его проворонили?» «К сожалению, сэр, все очень просто». Незадолго до обхода предыдущего полицейского сменил новый, так как у того закончилась смена. Новый констебль никогда не видел доктора Криспа. Хирург же, по всей вероятности, был одет в медицинский халат и шапочку. Маска болталась на подбородке. Констебль не рассмотрел его как следует. Когда несколько минут спустя Крисп вышел в той же одежде, у полицейского не было причин заподозрить неладное. «Рой!» «Вы лично ответите за побег доктора Криспа», — заявил Пью. Несмотря на то, что Пью в настоящее время занимал более высокое положение, Грейс ткнул в него пальцем. «Нет, сэр, — ответите вы. Узнав, что он сам нанес себе травму, я написал вам по электронной почте, что этот поступок, вероятно, является частью его плана, и порекомендовал обратиться в полицию Лондона с просьбой усилить охрану, но вы отказались из соображений экономии, зная, что они выставят нам счет. — Рой, все это время именно вы были старшим следователем по делу Криспа, — прищурился Пью. — Вы несете ответственность за надлежащую охрану заключенного до тех пор, пока он не предстанет перед судом и, если говорить по справедливости, не получит приговор. Вы с треском провалили дело. Советую заручиться поддержкой столичной полиции и задержать доктора. Найти человека, который шатается по лондонским улицам в хирургическом халате, не слишком сложно для такого некомпетентного специалиста, как вы». Услышав это оскорбление, Грейс рассверепел. «Прошу прощения, сэр, но я не собираюсь выслушивать этот бред». «Не собираетесь?» «Что ж, тогда так. Или в течение следующих 48 часов вы сажаете Крис обратно за решетку, или я уберу вас из отдела по особо тяжким». «Если вообще не отстраню от работы из-за подобного поведения!» «Обычная ваша тактика», — заметил Грейс. «Знаете же, что неправы, и пользуйтесь служебным положением, как типичный самодур». Пью на секунду заколебался, открыл и закрыл рот, словно пытаясь подобрать нужные слова. «Что ж, возможно, отстранение тут неуместно». «Как великодушно!» — язвительно отозвался Грейс. «Но если уберете меня из отдела по особо тяжким...» при условии, что у вас вообще есть на это полномочия. Я в должности командира отправлюсь прямиком в столичную полицию, где, к моим словам, прислушается заместитель помощника комиссара. И первым делом я ей скажу, что вашу карьеру надо смыть в сортир, а останки спустить в темзу. Но для начала я отправлю детальный отчет главному констеблю, а также комиссару региональной полиции с рекомендациями по охране доктора Криспа, который я вам дал, и сообщу, как вы от них отмахнулись». «Все это я тщательно зафиксировал, как и комментарий о вашем ненадлежащем поведении». Пью поморщился и примирительно поднял руку. «Пожалуй, мы оба немного погорячились, Рой». «Я нет, сэр. Я как удав». «Удав?» «Спокоен, как удав». «Отлично. Послушайте, давайте забудем наше разногласие». Грейс пристально посмотрел ему в глаза, ничего не сказав. Помощник главного констебля моргнул первым. «Мы с вами прошли долгий путь». «К сожалению», — подумал Грейс. «Я уже говорил вам прежде и повторю сейчас. Возможно, мы никогда не станем лучшими друзьями. Но у нас общая цель — попробовать сделать этот мир лучше». «Да», — подумал Грейс. «И без таких засранцев, как ты, мир был бы куда прекраснее».